Глава тридцать вторая. Даже в часы отдохновения, среди перов и забав, свирепость его не покидала ни в речах, ни в поступках. Во время закусок и попоек часто у него на глазах велись допросы и пытки по важным делам, и стоял солдат, мастер, обезглавливать, чтобы рубить головы любым заключенным. В путиолах, при освещении моста — Об этой его выдумке мы уже говорили. Он созвал к себе много народу с берегов и неожиданно сбросил их в море, а те, кто пытался схватиться за кормила судов, баграми и веслами отталкивал вглубь. В Риме, за всенародным угощением, когда какой-то раб стащил серебряную накладку с ложа, он тут же отдал его палачу, приказав отрубить ему руки, повесить их спереди на шею и с надписью «В чем его вина» провести мимо всех пирующих. Мермелон из гладиаторской школы бился с ним на деревянных мечах и нарочно упал перед ним, а он прикончил врага железным кинжалом и с пальмой в руках обижал победный круг. При жертвоприношении он оделся помощником резника, а когда животное подвезли к алтарю, размахнулся и ударом молота убил самого резника. Примечание. При жертвоприношении помощник резника подводил животное к алтарю и оглушал его молотом, а резник перерезал ему горло. Средь пышного пира он вдруг расхохотался. Консулы, лежавшие рядом, льстиво стали спрашивать, чем он смеется, и он ответил «А тому, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки?»